Глава 14. Упорство Утром Леона проснулась, первым делом устроилась поудобнее на кровати и принялась рисовать свежие знаки на запястьях и груди. А закончив с этой, обязательной утренней процедурой разбудила Рослика. Ну зачем ты меня будешь? Такую рань!» — законючил он. «Темно на дворе, все нормальные гномы еще спят, и драконы спят, и люди спят, одна ты у нас ненормальная». Вот — Вот-вот начнет светать, — преувеличенно бодро ответила Леона. — Нам надо выехать пораньше, забыл. Я на улицу на минутку, но скоро вернусь, а ты пока будь наготове. Она покинула комнату, спустилась по лестнице, пронеслась через пустой и темный зал трактира, вышла во двор. Сбегала в уборную, умылась, заскочила на конюшню, растолкала недовольного конюха и попросила подготовить лошадей, принца и черную кобылу Марка. Хотелось, конечно, поддаться искушению и снова сбежать от кузена, но какой смысл? Он все равно догонит ее, если не по дороге, то вечером на следующем постоялом дворе. Хорошо, хоть Алекс понял, что его увлечение всего лишь следствие чар. Хорошо, хоть он больше не будет за ней гоняться. Да, это хорошо. Да, очень хорошо. Просто потрясающе. И сомневаться она не имеет права. Леона вздохнула и пошла в дом. Медленно поднялась по лестнице, подошла к комнате Марка и, собравшись с духом, постучала в дверь. Марк открыл не сразу, понятно, что спал. Впрочем, через некоторое время в его комнате послышались шаги, потом что-то загрохотало, потом кузен громко выругался, и, наконец, дверь распахнулась. Марк был зъерошен, полураздет и заметно хмурился, но как только увидел ее, тут же просиял лицом. «Элеонора, ты сама пришла ко мне!» Леона вдруг поняла, как опрометчиво с ее стороны было явиться к улюбленному кузену такое время суток, когда постоялый двор досматривать последние сны и вокруг никого. Заволновавшись, она шагнула назад, а Марк тут же шагнул за ней. «Я просто пришла тебя разбудить», — шептала Леона. «Скоро рассвет. Нам пора. Чем раньше мы выйдем, тем лучше». «Любимая!» — прошептал этот Марк и ловко опнил ее за талию, а когда она попыталась вырваться, не пустил. «Знаешь, я скакал двое суток без отдыха, потому что мне надо было как можно скорее тебя догнать. И сегодня я полночи глаз не смыкал, потому что проклятый дракон все крутился тут у твоей двери». А мне это совсем не понравилось. Я ушел в свою комнату совсем недавно и, признаться, не выспался. Но это к счастью, что ты пришла. Пойдем со мной, поспим еще немного. Куда нам спешить? Обещаю, руки распускать не буду, клянусь. Знаешь, для меня даже просто быть рядом с тобой — это такое счастье, Элеонора». Он наклонил голову и попытался ее поцеловать. Леона отвернулась и поцелуй, к счастью, пришелся в висок. «Марк, отпусти, сердито поговорила она и снова попыталась вырваться. Ой — Ой-ой, смотрите, кто там идет, — пропищал тонкий голосок, откуда-то справа. — Дракон, кажется. — Дракон, — зарычал Марк. Кузен обернулся, а его хватка у нее на ослабла. Леона воспользовался этим, резко дернулась и отпрыгнула на пару шагов назад к лестнице. В коридоре никого не было, кроме них и Рослика. Гном, оказывается, устроился на перилах, огораживающих лестничную площадку и беспечно болтал ногами. — Где дракон? — сквозь зубы прошипел Марк. «А его знает», — захихикал Рослик в ответ. «Померещился. Может, это привидение было. Здоровенное такое». Леона уже стояла у двери в свой номер и держалась за ручку. Марк скрипнул зубами, но промолчал. «Я соберу вещи и буду ждать тебя во дворе», — сказала она ему. «Если, конечно, ты хочешь поехать с нами». «С вами?» — раздраженно переспросил он. «С тобой и кем?» «Со мной и Росликом», — объяснила Леона. «Хорошо, я тоже пойду соберу вещи», — ответил Марк, и на этот раз в его голосе послышалось облегчение. Он развернулся и спился за дверью своей комнаты. Рослик, побудь здесь, я скоро приду», — громко сказал Леона и бросила взгляд в сторону лестницы, уверенный, что гном по-прежнему сидит на перилах. Однако его там не оказалось. «Куда подевался этот фокусник?» — задумалась она, но решила не терять времени, а сначала действительно собрать вещи. У Рослика есть дурная привычка пропадать без объяснений, но он всегда возвращается. Ночью Алекс не спал. Ну, почти. Он вернулся в их с Габриэлем комнату, рухнул на кровать и устал все в потолок, пытаясь осмыслить произошедшее. Осмыслить никак не получалось. То, что с ним произошло, абсолютно не поддавалось осмыслению. Он просто не понимал, как умудрился попасть в такую беду. Мало было того, что он самый невезучий дракон на свете, который за 10 лет так и не встретил свою единственную. Мало того, что из-за глупой прихоти короля у него на поиске истинной пары осталось всего семь дней, иначе его позор станет известен каждому дракону Латер-Леста. Почему вдобавок его гораздило столкнуться по дороге в столицу с человечкой, которая какая-то безмозглая ей одарила способностью привлекать мужчин? Да, он понял, что Леон ее дар не радовал, или во всяком случае она так говорила. Однако ему самому от этого совершенно не было легче. Вот нисколько не легче. Чары феи оказались чудовищно сильны, он испытал их силу на собственной драконьей шкуре. Сжимая кулаки и бессмысленно пялись в потолок, Алекс больше всего на свете хотел плюнуть на важные, забыть о чести рода и неизбежности насмешек, выскочить в коридор и бежать обратно к ней ворваться в ее комнату и... Если недавно Макмарк по-прежнему караулит под дверью, как караулил совсем недавно, когда Алекс возвращался со злополучного свидания, в общем, если он по-прежнему там караулит, тем хуже для недоумка. Каким-то чудом Алекс умудрялся сдерживать глупые, спровоцированные чарами порывы, только уснуть не мог и продолжал сжимать кулаки, снова и снова пытаясь осмыслить весь ужас ситуации. У него и так было слишком мало времени, чтобы успеть до найти себе жену, а теперь времени стало еще меньше. Неужто он не избавится от наваждения, пока Леона не избавится от своего дара? Что если он скоро встретит свою единственную и не узнает ее? Так велика была вероятность, что это единственный окажется Ванесса. Ванесса понравилась ему с первого взгляда, к тому же он всегда любил блондинок. Логично предположить, все признаки указывают, сама судьба ведет дракона. Наверняка Ванесса и есть его истинная, и он почувствует это как только избавиться от проклятых чар. А пока он не чувствует в прекрасной светолосой драконицы ничего, совсем ничего». Да, он осознавал, что мечтает только об одной девушке. Запустить пальцы в ее рыжие кудри, снова поцеловать. Это было так невероятно. Он бы снял с нее одежду, сорвал. Побежал бы к ней прямо сейчас, влетел в ее комнату. Алекс сжимал кулаки, стискивал зубы и не мог уснуть. Только под утро, кажется, начал провалиться в сон и почти уснул наконец. Но едва ли не сразу его разбудил, противный писклевый голос над ухом. «Дракон! А, дракон!» ее сознание этот голос. — Да он, проснись, проснись, тебя говорят. Не смей спать, она же уедет без тебя. арикс открыл глаза и сразу все понял. Ночью, когда не спалось, он решил окончательно и бесповоротно, что даст ей возможность уехать хотя бы на час раньше и не станет преследовать. Он понимал, что видеть Леона ему не надо, а надо изо всех сил бороться с проклятыми чарами. Когда ее не видишь, бороться, наверное, легче. Это казалось разумным. Сейчас, как только до него дошел смысл слов «уедет без тебя», Алекс моментально скачал на ноги. С чарами, разумеется, надо бороться, но не иметь права забывать и про опасности, постерегающие одинокую девушку в пути. В конце концов, его воинский долг — защищать слабых. Он покосился на гнома. «Я знаю, что ты не позволишь ей уехать», — заявил тот и нагло подмигнул. «Тебя это вообще не касается», — ответил Алекс. «Касается», — озазил гном. Я против того, чтобы волки слопали нашу милую бедную Леону. А тем более милого и бедного меня. Кстати, о бедности. Ты вчера обещал мне золотой. Алекс сунул руку в карман, вытащил золотую монету, бросил гному и молча принялся одеваться. Разговаривать он не хотел, проклятый рослик-ослик уже сидел у него в печенках. Одевшись, растолкал Габриэля, проигнорировал стенание и ворчание на тему «Только сумасшедшие встают в такую рань». Потом также молча вышел в коридор, заметив краем глаза, что гном исчез. У комнаты графини Герсани и Ванессы Алекс остановился. Беспокоить дам с утра пораньше было верхом невежливости. Но он не видел другого выхода, поэтому решительно постучал в дверь. «Кто там?» – послышался недовольный голос графини. «Это Алексис Ферено», – вежливо ответил он. «Прошу простить мою бесцеремонность, леди, но нам совершенно необходимо выехать сегодня раньше обычного. Предстоит подарить сложный участок, и мы можем не успеть до темноты попасть на следующий пострелый двор, если не поторопимся». Благодарю, дорогой Алекс, отозвалась графиня. «Мы с Фанессой скоро будем». Алекс выдохнул с облегчением и направился дальше. Он, конечно, покривил душой. Участок, который им предстрелило преодолеть, был не настолько сложным. Известно, что некоторая часть Алатарского тракта пролегала через горы, сегодняшний отрезок и почти весь завтрашний. Но по сравнению со старыми путями в столицу, у дороги короля Эдуарда имелось неоспоримое преимущество. Новый тракт обеспечивал удобство путешествий. Его выровняли, насколько возможно, а в самом сложном месте прорубили длинный тоннель. Формально Алекс говорил чистую правду, хотя покрутить с ней этот отрезок пути не стоило сравнить с горным перевалом, через который дорога в столицу полегала еще несколько десятилетий назад. Однако и назвать его пологим тоже никому не пришло бы в голову. А значит, лошади устанут больше обычного, и им потребуется дополнительный отдых. Да все равно Алекс сказал чистую правду. А какие есть у него мотивы, кроме озвученных, графини с Уанессой совсем не обязательно знать. Он спустился вниз, нашел хозяина и приказал брать им с собой побольше еды в дорогу, пообещав хорошо заплатить. Потом вышел во двор и направился к конюшне, беспокоясь уже, что так до сих пор и не встретил нигде Леону. Если она уехала, ему придется ее догонять, но Габриэль и остальные пока даже не вышли. Из-за нерасторопности своих спутников он может потерять кучу времени, и тогда догнать персональные рыжие наказания окажется непросто. Голос разума отметил, что позволит девушке уйти идеи по-прежнему хорошие. Алекс скрипнул зубами. «Возможно, завтра он так и сделает. даст ей уехать пораньше. Если ни один волк больше не нападет на них, он так и сделает. Завтра. Или послезавтра. Но только не сегодня, нет». Свернув за угол, он обнаружил Леону ухода в конюшню, она держала под узцы своего рыжего рысака. Недоумок Марк был рядом, но пока без лошадей. Алекс подошел к ним, обменялся с недоумком холодными взглядами и посмотрел на Леону. «Доброе утро!» – проворотала она и мило покраснела. «Мы хотели уехать пораньше, но не можем найти Рослика, ты его случайно не видел?» «Нет», – соврал Алекс, отметил про себя. «Наверняка вредный гном специально где-то прятится, чтобы не дать ей уехать». «Доброе утро!» – добавил он. «Как удачно, что я встретил тебя, нам надо поговорить». — О чем? — тут же вскипел Марк. — Ты что, не расслышал? Не с тобой поговорить, о с ней. Всем своим видом Марк демонстрировал гнев и раздражение. Алекс и сам чувствовал себя крайне раздраженным. Подумалось, что нет особых причин так реагировать на недоумка. Они ведь, по сути, товарищи по несчастью. Однако Алекс едва терпел его присутствие. Впрочем, он всю жизнь, сколько себе помнил, на дух не переносил недоумков. Простое и логичное объяснение о других и не требуется. О чем поговорить? тихо спросила Леона. О важном он помолчал, потом нехотя добавил. Это в последний раз. Она тоже помолчала, закусила губу. Алекс засмотрелся и сразу -за поймал себя на глупых мыслях. Ночью он целовал эти губы, они были такими мягкими, такими, но быстро опомнился, а все глупые мысли немедленно себе запретил. У него достаточно силы воли, чтобы справиться с этой проблемой. Ей не о чем с тобой разговаривать, никак не унимался недоумок. Элеонора моя невеста. «Сестра!» Леона покачала головой. «Невеста!» «Сестра!» «Кузина и невеста!» «О, перестань, пожалуйста!» – посыпнула Леона и берела взгляд на Алекса. «Да, хорошо. Раз так важно, давай поговорим». Она снова посмотрела на недоумка. «Марк, ты не мог бы поискать Рослика? Может, он вернулся в комнату или где-нибудь в трактире потерялся? Нам надо как можно скорее его найти». Недоумок бросил на Алекса еще один красноречивый взгляд, но все же улыбнулся Леоне, пробомотал, конечно, любимое, и, наконец, соизволил избавить их от своего присутствия. Леона проводил ее глазами, потом обернулась. — О чем ты хотел поговорить в последний раз? — Тебе не следует ехать одной, — ответил Алекс, и, поскольку она шумно вздохнула, явно собираясь возразить, добавил. — Подожди, сначала выслушай. Леона продолжала смотреть на него вопросительно и, пожалуй, взволнованно. Очень хотелось обнять ее, прижать к себе крепко-крепко, пообещать, что он позаботится о ней. Алекс приказал себе игнорировать неуместные желания и принялся излагать свой план, торопясь объяснить важные, пока им никто не мешает. «Видишь ли, у меня была целая ночь, чтобы обо всем подумать», — он тряхнул головой. Я трезво оценил свои силы и принял единственное верное решение. «Леона, сейчас я могу гарантировать, что с моей стороны больше не будет никаких, никаких ухаживаний. Просто забудь все, что было вчера». Он помедлил еще мгновение, но тут же продолжил, понимая, что обязан сказать это вслух. «Не хочу скрывать. Эти чары на меня влияют. Да, они очень сильны. Но поверь не сильнее моей собственной воли. Я способен взять их под контроль. Уже взял. Рядом со мной тебе не о чем волноваться. Наоборот, я смогу, если понадобится, приструнить твоего Марка, потому что он, как мне показалось, совсем себя не контролирует». Арикс смыкнул. «Или, может быть, чары влияют на него сильнее, чем на меня. Все-таки он человек, а я дракон». «У меня больше выдержки и самообладания, поэтому...» «Поэтому?» — эхом повторила она. «Поэтому я считаю, что тебе не стоит оставаться с ним наедине», — твердым голосом проговорил Алекс. «Гораздо безопаснее будет находиться в компании, держаться рядом с другими, рядом со мной. При этом недоумок не посмеет. Он тебя пальцем не тронет, я прослежу. И еще». «Ты разве не знаешь, что дорога опасна? Волки...» А если сегодня мы встретим целую стаю, это с ними справлюсь. А ты справишься одна? Или, может, Марк тебя защитит или гном? Он замолчал, надеясь на благоразумный ответ. Она пожала плечами, отвернулась, потепала своего коня по рыжей гриве. Конь мотнул головой, фыркнул тихонько. Леона вздохнула. — Почему ты хочешь меня защитить? — спросила она наконец. — Разве это твой долг? Я не драконица, я человечка. — Мы оба знаем, магия феи заставляет тебя. Она обернулась и посмотрела на него в упор. «С Марком я справлюсь, а вот если контроль потеряешь ты...» «Нет», — перебил ее Алекс, — «нет, не потеряю. Исключено невозможно. К тому же ты не права». «Дело не в магии. Это и в самом деле мой долг — защищать слабых. Я же военный забыла». «И самое главное, я хочу тебя защитить потому, что ты была честна со мной, и теперь я тебе обязан». «Обязан?» — в ее голосе слышно было явное удивление. «Ты могла бы воспользоваться ситуацией», – ответил он. «Я жил среди людей достаточно долго и знаю, какими могут быть человеческие женщины. У вас другие порядки, другие понятия о допустимом и недопустимом. Крадиции драконов отличаются. Наши девушки не считают единственной своей целью в жизни удачно выйти замуж, потому что каждая драконица и так выйдет замуж за того, кто предназначен ей судьбой. И разумеется, этот брак будет удачным. Понимаешь, люди, драконы, мы разные». — Вряд ли ты будешь спорить, если я скажу, что любая человечка воспользовалась бы ситуацией, чтобы. Я ведь был уже почти готов. Он замолчал на полусловие, собираясь с мыслями. — К чему готов? — пробормотала она. — Признать тебя парой, — вздохнул он. — Помнишь, я говорил? У меня нет пары. Это моя тайна, моя беда. Знают только члены семьи, и ты теперь. Вчера, когда я почти решил, что ты моя истина, я даже ужаснуться не успел. Даже не вспомнил, что человечка не пара дракону. От мысли о последствиях только отмахнулся. «Да, я был готов. Готов совершить ошибку и покрыть свое имя позором, но ты... ты меня остановила. Объяснила, что со мной происходит. Могла воспользоваться, но не стала. Спасла меня. По сути, теперь я твой должник». «Нет», — быстро сказала Леона. «Нет», — растерялся Алекс. «Ты спас меня от смерти. Я спасла тебя от позора, она пустила глаза. Больше мы друг другу ничего не должны». Леона обернулась и помахала кому-то рукой. Алекс тоже обернулся и обнаружил направлявшегося к ним Габриэля. «Позволь мне самому решать», — поспешно ответил он. «Не позволю», — крикнула Леона. «Даже так? Именно так». Алекс нахмурился. «Я все равно. Поеду с тобой». Он говорил медленно, словно пытался утолковать нечто важное малолетнему ребенку. «Нет», — крикнула она. «Да», — рявкнул он. «А чего вы тут раскричались?» — спросил Габриэль, который как раз успел до них добраться. «Доброе утро!» «Там графиня Дерсани просит передать, что они уже готовы, а карету сейчас подадут. Хозяин собрал нам еды на дорогу. Мы едем?» «Едем», — вил Алекс. Он бросил сердитый взгляд на Леону, пусть только попробует возразить. Она скрестила на грузе руки и ответила ему не менее сердитым взглядом. «Духи предков! Ну за что, за что ему это рыжее наказание?»